«Шеф-повар бы обрадовался, услышав твою похвалу. Кстати, про Фенрира я тоже не забыл, но...» Эксклюзивно для Фенрира они положили огромный кусок мяса на пенек рядом с убежищем. Это была корова, выращенная как домашний скот и убитая совсем недавно, так что до сих пор с нее капала кровь. Недалеко от Назарика находилась молочная ферма, где скот пасся на обширном участке. Шеф сказал... Я лично больше люблю есть тех, кто кормится зерном, нежели травой. Возможно, все доверяли его мнению или просто сами его придерживались, но внутри Назарика такое мясо не пользовалось большой популярностью. Изначально не предполагалось, что они будут пастись, быть может им следует растить их в домашних условиях, и от этого они будут еще вкуснее, однако для такого им не хватало людей». В Эронтеле среди людей, которых силой принудили сменить место жительства с целью создать район полулюдей, так его назвали. Едва нашелся хоть кто-то, кто имел навыки, связанные с животноводством. А если бы они были, то направились бы в сторону приграничных деревень. Ну, будь что будет. Просто кто-то привередливый к разговорам о вкусах. Ничего страшного, если она стала кормом для магической твари. «А что насчет этого медведя? Ему тоже нужно приготовить порцию?» «Не, ничего страшного, если мы ему ничего не дадим. Мне кажется, что он ел прямо перед тем, как столкнулся со мной. Тем более очевидно, что одним из способов дрессировки – не давать пищу до тех пор, пока зверь окончательно не покорится и не признает тебя своим хозяином». «Вот как. Да, в твоих словах определенно есть смысл. Такой же способ психологической ломки можно применять и к людям, и к другим видам, чтобы они нам покорились». Об этих и прочих вещах они говорили, пока заходили в секретный зеленый дом. «Можешь есть», – разрешила Аура перед тем, как войти в дверной проем. Фенрир, терпеливо ожидавший команды, вонзил зубы в приготовленное ему мясо. Магический зверь тупо наблюдал за этим. Он стоял с поникшими плечами, и этим определенно напоминал человека. Да и, как Аура и сказала, зверь внушал, что обладает какой-то степенью разумности. Цербер, между прочим, вообще не нуждался в еде. Даже если его покормить, ничего не изменится. Не то чтобы это значило, что на его пищей усиливающей навыки не было бы никакого эффекта. Просто, по крайней мере, Айнс не считал необходимым этим заниматься. «А, вы всерьез? Издеваться плохо! Я так голоден!» Айнс внутри почувствовал, что его решение вызвало такую реакцию у Цербера. Однако, возможно, это ему лишь почудилось. Все трое подошли к столу, приготовленному Айнсом. «Налетайте!» Оба сказали хором «Спасибо за еду». По понятным причинам Айнс не мог есть. Первой, кто притронулся к еде, была Аура. «Владыка Айнс, потрясающе!» подтвердил Маре слова сестры, кивая. Айнс посмотрел на них с улыбкой. «Замечательно, я передам все нашему шефу. Пока вы едите, я хочу, чтобы вы слышали, что мне нужно вам сказать. Исходя из сведений Ауры, мы сможем на этой территории организовать временную базу, поэтому мы собираемся выбрать место, куда переместить секретный зелёный дом. А затем я хочу, чтобы вы занялись поисками деревни тёмных эльфов». Оба перестали есть и внимательно слушали. Ну, даже Сузуки Сатору перестал бы есть, если бы босс начал говорить о вещах, связанных с работой во время дружеского обеда. А потом мы наладим дружественные отношения с тёмными эльфами, и в качестве нашего плана я... с разрешения ауры... Я собираюсь выполнить миссию «Крик красного огра». Айнс широко улыбнулся. Айнс уже делал это со своими друзьями, и те окрестили это грязным приемом. На самом деле, прямо тогда, когда он задумал сам призвать монстра, аура сама привела к нему подходящего для работы магического зверя. Если она разрешит его использовать, то новый помощник блестяще сыграет свою роль, как никто другой. То, что зверь находится не полностью в ее подчинении – добавляла неопределенности, однако в равной мере увеличивала реализм. Он не знал, зависели ли способности к притворству от отдельной особи или от вида, однако в этом у монстров не было единообразия Злой лорд гнева исполнял роль выше всяких похвал, однако, согласно комментарию Сизу, диадемный демон – никудышний актер. Он хотел скрыть их личности и способности, однако не лучше ли было просто проскользнуть внутрь? Если бы только они могли себе позволить потратить годы на поиск другого пути. Однако теократия была совсем рядом, и поэтому у них не было столько времени. А он ревел от печали или просто кричал «Гладыка Айнс, что это за план?» Примечание Анлейтера. Тут была игра слов с кликом. Сложно перевести. Айнс еще раз широко улыбнулся любопытству ауры. В свое время это было одно из множества вещей, которым его научили друзья. Казалось, название имело под собой какое-то основание. Айнс ввел себя так, будто знал, на деле же даже понятия не имел об этом. Однако он мог объяснить суть стратегии, призвав на помощь свой опыт ее применения. Айнс открыл рот. О, это красный Они, который кричал, правильно? Я недавно читал эту книгу. Айнс впервые услышал об источнике названия стратегии и, не сказав ни слова, закрыл рот, а затем медленно поднял голову вверх. Если бы он увидел здесь протягательное голубое небо, то его разум, чьи универсов доказал ребенок, наверное, бы тоже усвоил одну или две вещи. Наверное, я почувствовал бы утешение от того, что он такой маленький по сравнению со всем миром. Однако его взгляд упирался лишь в потолок секретного зеленого дома. После недолгого созерцания, непримечательного потолка, Айнс повернулся к Маре с его ясной и невинной улыбкой. Все еще было возможно, что Маре поспешил со своими суждениями. «Точно? Ты просто нечто, Маре. Никогда не читал этой книги. Говоришь, она называется «Красный они, который кричал». «Да, верно. И мы сделаем все, как написано в книге, используем медведя, которого нашла моя сестра». «О да. Наверное, ничего лучше и не придумать». А -ха -ха. Да, Маре, ты правда удивительный». С этим Айнс одарил их своей улыбкой.